Глава тридцатая А в это время, за тысячи километров от усадьбы, Эвелина собирала вещи. Нервными движениями складывала в дорожные саквояжи платья, головные уборы, плащ. Когда Эвелина, добравшись с Талриком до их маленького домика-убежища, обняла своего ребенка, не выдержала, разрыдалась от счастья, расцеловывая Ленара и вытирая его слезы, утешала. «Все хорошо, сынок, со мной все хорошо!» «Ты не представляешь, как я боялся за тебя! Как мы все переживали!» Плакал Линар, обнимая мать. Торветта, вздрагивая всем телом от рыданий, заключила Эвелину в объятия, а она все пыталась успокоить нянечку. «Ну тише, тише, я здесь, я с вами! Не приведи благостный опять приступ случиться!» И даже когда отстраненный ринальд сам обнял Эвелину, глядя на мачеху счастливыми глазами. Когда волнения улеглись, она рассказала, как попала в мир бездны, кого там видела, но не упомянула, кто именно ее спас. И если линар с Ринальдом не обратили внимания на это и спрашивали о мире бездны, то нянечка на следующий день, проницательно посмотрев на воспитанницу, спросила «Это ведь Кристен тебя спас?» Таларик приезжал с его другом за кровью Ленара, И благостные ради, объясни, что произошло. Нянюшка. Эвелина, тяжело вздохнув, посмотрела на Торвету, отвернулась, кивнула и тотчас добавила. Да, он. Но я не хочу сейчас об этом говорить. Пожалуйста, дай мне хотя бы на несколько дней забыть тот ужас и все проблемы, и просто насладиться общением и тем, что я жива. Прошу тебя, не спрашивай пока ни о чем. Через три дня Талрика забрала Ринальда, чтобы отвезти внука в академию. Каникулы давно закончились, и парень из-за событий с Эвелиной начал пропускать занятия. «Вернусь через четыре-пять дней. И, кстати, я по делам заеду домой. Если тебе нужно что-то захватить из вещей или узнать...» Дал он супруге намек, но она покачала головой. «Спасибо, у меня все есть. Все эти дни Эвелина всеми силами пыталась заглушить чувство вины, что так и ненавистила кристона позволила обиде возобладать над здравомыслием. Ночами плакала и не могла заснуть до утра, терзаясь размышлениями о самочувствии кристона Сходила с ума о тревоге, но по утрам с упорством искала своему поступку оправдания. Только когда Ринальд и Талрик сели в эфиркат, И тот готовился отъехать, вскрикнув, бросился к экипажу. Распахнув дверь Эфирката, не успела ничего сказать, как супруг, улыбнувшись, понимающе кивнул. «Я узнаю. Лично отправлюсь в целительский центр и узнаю о его здоровье». «Спасибо! Спасибо тебе большое!» Прошептав, ивелина отступила и до последнего стояла на дороге, глядя, как Эфиркат скрывается вдали. «Мам, а о ком папа узнает?» Отвлек ее Ленар. «Да так, об одном знакомом. Ты лучше отведи меня к реке и покажи то место, о котором рассказывал Ринальд. Это где я скидываю напряжение Фира? Да, милый. Туда надо на лошадях добираться. Это далеко от поселка». В стороне от леса и от маленькой деревушки широкая река делала изгиб, и именно там Ринальд нашел скалистый пятачок, на котором Линар мог тренироваться. Выпуская жгуты искрящего благостного и темного эфиров, прорабатывал упражнения, а если что не получалось, сразу скидывал энергию в бурлящие потоки воды. Только там Ленар мог безопасно отпускать свой дар, и это очень беспокоило Эвелину. Она понимала, что у нее нет времени, чтобы как улитка спрятаться от всех проблем, что Линару надо искать темного мастера, да и с искрящимся даром сына Талрик уже не справлялся. Перебирая в уме варианты, где найти учителей для сына, со злостью откидывала их, понимая, что есть только один выход – самый неприятный для нее. На третий день Евелина все же решилась, и пока сын в своей комнате читал, она, устроившись в гостиной с нянечкой, поведала ей о том, что рассказал ей Айгвард о жизни Кристина. Торветта, постоянно вытирая с морщинистых щек слезы, в конце не выдержала и расплакалась, обнимая воспитанницу и проговаривая. «Бедные вы мои! Благостные! Как же мне вас жалко! Как сердце рвется от того, что вам пришлось пережить!» Эвелина обнимала пожилую женщину и пыталась успокоить ее, переживая, что у нянюшки может снова случиться сердечный приступ. Позвала Ленара и отправила его за местным целителем. Уже вечером Торветта, глядя на воспитанницу, тихо спросила. «Ты ведь расскажешь ему о сыне. Эви, свет мой, пойми, только Кристен сможет защитить Ленара, обучить его». «Я знаю», — опустила голову Эвелина. «Но я так боюсь. Как представлю, что он может забрать у меня Ленара». Так руки начинают дрожать, и все тело, как в лихорадке, потом покрывается. Понимаю, что это глупость, но он столько натворил, что в голову лезут самые нелепые страхи. Тебе придется переступить через них, через страхи и, главное, через обиды. Вы оба хороши, и не смотри на меня с осуждением. Сколько раз я тебе говорила, не скрывай от мужа свои встречи с Вистером. Пусть они и были случайны, но ты должна была ему рассказывать. Не слушала меня, и вот как все обернули против тебя. Эх, молодость и глупость. Покачала головой Торветта. А сейчас как поступила? Сбежала. А каково ему, ты подумала? Он ведь ради тебя, за тобой. И знала ведь, что не вернется. Жизнь готов была за тебя отдать, а ты задыхалась от негодования Торветта. «Няня, хватит меня стыдить!» Воскликнув, Эвелина вскочила на ноги и начала нервно метаться по маленькой гостиной. «Я и без тебя, без твоих нотаций терзаюсь!» «И правильно делаешь!» «Не мельтеши перед глазами!» Поморщилась пожилая женщина и похлопала по дивану рядом с собой. «Присядь! Я вот что тебе скажу, милая!» «Ты сейчас на распутье, и можешь дальше холить и лелеять свои обиды, жалеть себя, а можешь поступить как мудрая женщина и закрыть в прошлое дверь, попытаться начать все заново. Если Кристен без раздумий пошел за тобой, значит, ты все так же небезразлично ему, понимаешь? Значит, горит у него огонек той любви, которая была меж вами». Да и слова его друга это подтверждают. Ответь не мне, а себе. После того, как ты рассталась с Крисом, твое сердце хоть раз и замирало от любви кому-либо? горело ты хоть раз в объятиях другого мужчины? Нет, милая. Я знаю, никто за эти годы так и не тронул твою душу. Так что не сиди здесь, а действуй. Ради себя, ради сына. «Ох, нянюшка!» Эвелина покачала головой. «Да, на словах все хорошо, легко. А если...» «А ты...» Перебила воспитанницу Торвета. «Прежде чем рассказывать о Ленаре, клятву с него стребуй. Продумай все и держись горделиво. Не подпускай первое время к себе. Пусть вновь покорит твое сердечко. Постарается завоевать доверие утраченное». Учила Торвета Евелину, блестя хитринкой в глазах. А поехать можешь под предлогом, что я при смерти и велела найти его, мол, увидеть его хочу поговорить. «Няня!» -ня Евелина ошарашенно посмотрела на пожилую женщину, которая лукаво улыбалась. «Даже говорить не вздумай подобное!» «А почему нет?» «Свет мой, я ведь стара, сердце уже не так бойко стучит, «Устало оно. В любой момент может на покой меня отправить, на встречу с благостными. Но не плачь. глянька и слезы уже блестят». Торвета обняла Эвелину. «Ты ведь наверняка и сама об этом думала. И это нормально. Все мы отойдем в мир иной. Но как же мне хочется увидеть тебя счастливой». Пожилая женщина тяжело вздохнула. «Поторопись, милая а то с твоими метаниями, боюсь, не дожить». Эвелина и Торвета еще долго говорили, вспоминали. А когда к ним присоединился Линар, мать ему объявила, что вскоре отправится искать для него темного наставника. «Нельзя с этим затягивать», — поясняла сыну. «Дар твой растет, и нужно уметь им управлять. Так что дождусь твоего отца, чтобы вас с нянюшкой одних не оставлять и отправлюсь». Этим же вечером Эвелина начала собирать вещи. Нервными движениями складывала в дорожные саквояжи платья, головные уборы и плащ. Отбросив очередной наряд, села в кресло и посмотрела в окно. Ей было страшно и тревожно, но в то же время волнительно. И сердце сбивалось с ритма, замирало, а телу становилось жарко только от мысли, что она вскоре увидит Кристина.